«О, Бронька, привет!» — воскликнула Светка и тут же получила от меня израильский сувенир. «Спасибо! Слушай, какая прическа? Вот от тебя не ожидала!» «Это еще что? Видела бы ты меня в Израиле?» «Да я уж понимаю! Там что-то было? Равина сбила с пути истинного?» «Подымай выше!» «А кто там у них выше? Шарона захороводила? Так он старый!» «Как ты узко мыслишь? Почему обязательно аборигены?» Но в этот момент появилась Инна Геннадьевна. Бронечка, рада вас видеть! Как вы себя чувствуете, озабоченно осведомилась она. Спасибо, все хорошо. Мертвое море творит чудеса. А что вы сделали со своей головой? Зачем постриглись? У вас был свой стиль. Неправда ваша, Инночка Геннадьевна, вмешалась Светка. У нее был не свой стиль, а стиль нашей конторы. А вот теперь. Ну, это, безусловно, спорный вопрос. Кстати, начальство справлялось о вас. Начальством она называла нашего главного. Я в полном порядке и готова приступить. Тогда для начала просмотрите этот контракт. Нет ли ошибок? А в 11.10 вас ждет начальство. Я боялась, что засну над контрактом. Но там оказалось столько ошибок, что мне сразу стало не до сна. Интересно, кто это так постарался? Свет, чья работа? Да я почем знаю. Бронь. Но в двух словах скажи, кто? Мужик. Молодой? Не очень. Лет пятьдесят? Сорок. Богатый? Нет. Красивый? До ужаса. Нет, правда? Правда. И что? В каком смысле? Любовь до гроба? Боюсь, что да. Отстань. Бронь! Светка, отвяжись. Тут ошибка на ошибке. — Ладно, давай завтра вместе пообедаем, и ты мне все расскажешь. Иногда по пятницам после работы мы ходили в соседний ресторанчик, и там обменивались нашими женскими секретами. Светка не была близкой подругой, но умела держать язык за зубами. Да и в житейском опыте ей не откажешь. А мне необходимо с кем-то поделиться, иначе меня разорвет. Договорились. В 11.10 я уже была у шефа. Бронислава, приветствую! Садитесь, сказал он, не отрывая глаз от компьютера. Вы меня очень подвели. Подвела? Чем? испугалась я. Ушли в отпуск не вовремя, а вы были нужны. Извините, так получилось. Теперь, надеюсь, все в порядке, и вы сможете работать в полную силу. Да, конечно. В понедельник летим в Швейцарию. Хорошо, сказала я, но в душе ужаснулась. Я слышала, у вас предстоит свадьба. — Больше, чем на три дня не рассчитывайте, сразу предупреждаю. Июль далеко не везде мертвый месяц, и вы будете нужны. — Господи, что вы с собой сделали? Оторвался он, наконец, от компьютера. — К чему эта стрижка? Раньше было гораздо лучше и приличнее. Нельзя ли это как-то вернуть? — Нельзя. — Извините, я, наверное, сморозил глупость. Но мне не нравится ваша голова. — Что ж поделаешь? И тут я вспомнила парикмахер Шувалю. «У меня в контракте не сказано, что я не имею права поменять прическу». Он взглянул на меня с интересом. «Действительно. А жаль. Надо в дальнейшем исправить это упущение. Ну все. Мы и так потратили уйму времени на вашу прическу. К делу. Вот что, по-вашему, означает этот пункт. Отвечайте». «Здесь явная ошибка переводчика. Я в своем экземпляре уже ее исправила». «И то хлеб!» Во второй половине дня позвонила Полина. «Мам, папа звонил!» «Поздравляю!» «Оказывается, мы уезжаем не в воскресенье, а в субботу!» «Поздравляю!» «Мам, что ты заладила?» «Поздравляю, поздравляю!» «Я занята!» «Мам, мне надо купить шорты!» «Мои белые, малые и красные тоже!» «Купим завтра!» «Ты помери все, что тебе понадобится, и составь список, чего не хватает!» «Завтра купим!» «Все, пока!» «Ну вот, значит, завтра наш дружеский ужин не состоится», — вздохнула Светка. «Увы. Я думала, они с папашей уезжают в воскресенье, а оказалась в субботу». «И куда они на сей раз едут?» «На сей раз в Италию». «Слушай, здорово. Каждый год он куда-нибудь возит ребенка. Хороший отец и деньги дает». «Да, он приличный человек. Ничего не могу сказать». «Не жалеешь, что разошлась с ним?» «Знаешь, я вообще не люблю жалеть о том, что сделано». А уж об этом и подавно. Слушай, а давай в субботу пообедаем? Полина утром уедет. А твой? Не знаю. Не думаю, что он будет свободен. Он у тебя кто? Много будешь знать, скоро состаришься. О нет, только не это. У тебя мобильный звонит? Светка схватила со стола телефон. Андрей, это он? Отдай. Скажи, Андрей, это он? Он. Ладно, бери, не жалко. Алло? Привет, это я. Ты на работе? Да. Я просто хотел сказать, что соскучился. Все внутри заволокло сладким теплом. Гормон счастья. Я тоже. У меня сегодня спектакль. Ой, я не смогу прийти. Дочка послезавтра уезжает. Надо с ней. Я понимаю. Буду скучать. Ты звони мне, пожалуйста. Нет, лучше ты. Я же не знаю. Я тоже буду. Целую тебя, моя маленькая. Он отключился. «Ну что ты на меня пялишься?» Накинулась я на Светку. «Он, да? Ну, Бронька, ты пропала. У тебя такая морда!» «Да, я, кажется, пропала». «Умираю от любопытства. Слушай, а что тебе надо купить для Польки? У меня рядом с домом хороший детский магазин. Могу помочь». «Да нет, когда?» «Утром. Я завтра приду попозже». Отпросилась у Геннадьевны. У меня там дела по наследству. Я записалась к нотариусу на прием. Зайду и все куплю. А список продиктуешь вечером по телефону. Годится? Да нет, Светик, не годится. Не могу я в последний вечер. Ну да, понимаю. Но ты же все равно не успеешь ничего купить. А я бескорыстно помогу. А в субботу встретимся. Хотя до тех пор я умру от любопытства. Ты вправду купишь? Куплю, конечно. Ты думаешь, я сука? Да никогда я так не думала. В глазах у Светки давно уже жила постоянная тоска. У нее был женатый, я бы даже сказала, безнадежно женатый любовник. И она любила его по-настоящему. Эта любовь мешала ей жить, мешала чувствовать себя свободной. Она нечасто говорила об этом. Но иногда ее прорывало, и тогда она рассказывала мне о своей любви, пугая иной раз ненужными подробностями даже интимного свойства. «Вот и чудника! Только ты денег мне дай! Я сейчас на мели!» «Конечно!» «Бронь, скажи, а то не доживу до субботы». «Ну что тебе сказать? Ну кто он?» Я внимательно посмотрел на нее. Меня самое распирало. «Ладно, скажу. Только никому». «Я тебя когда-нибудь сдавала?» — оскорбилась она. «Андрей Дружинин». «Кто?» — вытаращила глаза Светка. «Дружинин? Актер?» «Да». «Господи помилуй!» — перекрестилась Светка. «Где ты его нарыла?» «В Израиле». «А что он там делал? Он разве еврей?» «Он там гастролировал». «Все, Светик, пока закрываем тему. Некогда. А в субботу я все тебе расскажу. И даже покажу фотографии». «А как дожить?» «Ладно, Бронь, ты только скажи одну вещь». «Ну? Ты на что-то надеешься?» «В каком смысле? Ну, в каком? Замуж? Откуда я знаю?» Я вчера с ним переспала, у меня крышу снесло. Ни о чем таком я и не думала. Бронь! Но тут вошла Инна Геннадьевна, и волнующий разговор пришлось прекратить. Вечером после работы я заехала в гимназию к маятнику. Такое прозвище носил директор, у которого была фамилия Чисовщиков. И к тому же неприятные манеры постоянно расхаживать из угла в угол. Он сообщил мне, что Полина в последнее время бывает груба, и особенно с учительницей по русскому языку. Я поговорю с ней, попробую во всяком случае. Решила я не вступать в пререкание с директором, ибо хорошо знала, на какой почве у Полины с учительницей. Та отвратительно говорит по-русски. Включит. Нервопатолог. И так далее. А Полина не пропускает это мимо Разумеется, учительница терпеть ее не может. Я-то считаю, такую учительницу не стоило бы держать в гимназии. Но, когда недавно по телевизору услышала, как одна знаменитая писательница сказала «включат», махнул рукой. «Пусть училка говорит, как говорит. Главное, чтобы дочка говорила правильно. И потому ничего директору не объяснила. У этой училки больная мать, муж никчемный, и потерять работу для нее было бы катастрофой». Маятник еще поворчал, что нынешние дети позволяют себе то, о чем раньше даже и не помыслить не могли. И все в таком роде. И стоило меня из-за этого вызывать. Но под конец он сказал, что в гимназии летом будет ремонт, и хорошо бы чем-то помочь. Я спросила, можно ли деньгами. «Как вам угодно. У меня плохо со временем, и я предпочитаю заплатить». «Ну что ж, сколько?» «Три тысячи рублей, разумеется, было бы достойным взносом». «Хорошо», — скрипя сердце, сказала я. «Но ничего не попишешь». — Простите, что вмешиваюсь не в свое дело, но Полина как-то обмолвилась, что ваш э, жених э, — строитель. — И что? — Не мог бы он помочь в школе материалами или как-то еще? — Простите, Семен Анатольевич, я плачу деньги, и хватит. Обращаться, как вы выразились, к жениху я не намерена. — Извините, извините. — Я вытащила из сумки сто долларов. — Можно в УЕ? — «Разумеется, но сейчас курс, знаете ли...» Я достала еще сто рублевку. «А теперь? Нормально?» «Простите, но мы вынуждены...» Я была счастлива, что сравнительно легко отделалась. Школу во всех ее проявлениях я ненавидела еще с детства. Школьные стены давят на меня, там пахнет несвободой, насилием над детскими душами. А Полина свою гимназию скорее любит. И хорошо, наверное. Домой я попала в половине восьмого. и в лифте сообразила, что у Андрея как раз начался спектакль, и у многих людей в зале будет вырабатываться гормон счастья. У женщин уж наверняка. И, вероятно, не будет ни одной, которая не хотела бы его. Господи, какой ужас! Во что я влипла? «Мам, в гимназии была?» «Была. Заплатила сто долларов». «А про меня говорили?» «Да, сказали, что ты грубая». «Небось, Донна Анна нас насплетничала?» «Конечно. Ох, как я устала! Ужас!» Но еще бы всю ночь утешать подругу. Я решила смолчать. Сил не было. Полина у себя в комнате слушала Витаса, чего я совсем не понимала. Но еще смотреть на него можно красивый, пластичный, но слушать, но Полька фанатела, и у нее над кроватью висел его портрет каждому свое. И вдруг позвонил Венька. Бусечка, я приехал. Ну что там, можно я заеду? Когда? Сейчас. Если сейчас, заезжай, а то я хочу пораньше лечь, устала. Я ненадолго. Я открыла и ахнула. У него был такой измученный вид, как будто не ведь что случилось. Мы обнялись. Буська, я так привязался к тебе за эту поездку, так скучал. Буська, ты что опять с собой сделала? Мне твоя грива ужасно нравилась. Чаю дашь? Пошли на кухню. А че так тихо -то? «Потомка где?» «Витас слушает в наушниках. Ты есть не хочешь?» «Честно, хочу. А что у тебя есть?» «Диетический супчик. Могу яичницу с кабачком сделать». «Хорошо. Пока будешь делать яичницу, похлебаю твоего супчику». У меня слезы на глаза наворачивались. Он так осунулся за эти дни. «Венчик, ты справа поешь, а потом все расскажешь». Я сунула в микроволновку бульонную чашку с нашим диетическим супом. Сейчас согреется, а я пока почищу кабачок. Буська, знаешь, что я решил? Ну. Заберу к себе Рахиль с Бенчиком. Насовсем. С ума сошел? Нет. Ты понимаешь, оставлять там Бенчика я не хочу. И разлучать его с Рахилью тоже. А она-то согласна? Она жаждет. Знаешь, она золотая старуха. Я встречался с Сонькиной мамашей. Это красивая, еще не старая баба. карьеристка, и внук ей совершенно ненужная подробность в биографии. Не знаю уж, какой она там врач, я бы не хотел у нее лечиться. Я так понял, что она не возражала бы, если бы эта досадная подробность куда-то делась. А Сонька? Сонька устроила жуткую истерику. «Я сына не отдам, ты не отец, ты знать о нем не хотел». Ну и все такое. «Но я сказал, что знать я не хотел о ней». И теперь тоже не хочу. А вот про сына как узнал, так и... Тогда она потребовала выкуп». «Выкуп?» Я не поверил своим ушам. «Ага». «И много?» «Двадцать тысяч баксов». «Ого! А ты что?» Согласился. Только сказал, что сразу заплатить не смогу в несколько приемов. «Слушай, это чудовище какое-то». «Наркоманка, что сделаешь?» «Она колется». Пока нет, нюхает. А Рахиль... Она так хорошо воспитывает Бенчика. Он уже учится в музыке. Она, оказывается, до приезда в Израиль была флейтисткой во Львовском оперном театре. А как она готовит? Венька, ты уже заплатил? Да нет. У меня с собой таких денег не было. Через две недели будет готов анализ на ДНК. Я полечу туда, дам этой суке семь тысяч в зубы. Только расписку возьми. Нет. «Расписку я брать не буду. Я просто дам ей деньги в обмен на разрешение вывести ребенка». «Ты не прав. Расписку надо взять в любом случае и в тексте зафиксировать, что эти деньги она получила за отказ от воспитания ребенка или что-то в этом роде. Просто если она вдруг начнет возникать, в любом суде такая расписка пригодится. Симпатии будут не на ее стороне». «Ты разумная, Буська, просто ужас. А твой ужасный. Ты уж извини». То, что называется брондахлыст. Давай скорее яичницу. Ты бы знала, как Рахиль готовит кисло-сладкое жаркое. Пол жизни не жалко. А знаешь, что Бенчик любит больше всего на свете? Мороженое? Нет, пиццу. Ну, это многие дети любят, как и Биг Мак. Странно, да? Ты понимаешь, мы с ним ходили в Лондон, ели пиццу. Он ее уплетал, глазки сияли, а я таял, как идиот. Никогда не хотел детей, думал, что еще не созрел. А тут вдруг... Венька, а ты уверен, что тебе не надоест? Что? Ну, все. бенчик, Рахиль, отсутствие свободы. Ты же вольная пташка. Дуреха ты! Про голос крови слыхала? И потом... Мне не хватает семьи. Меня же подвергли астаркизму. Да брось! Если б не твое упрямство и не упрямство твоего отца... Тетя Таня уже давно раскаялась. А я не простил. И потом, знаешь, эта свобода никуда не денется. Рахили нужен не я, а Бенчик, хотя она ко мне очень тепло относится. Она тоже одинока. Вот мы и встретились, два одиночества. Вернее, даже три. А вдруг ты влюбишься? Ну и что? Если эта предполагаемая возлюбленная не захочет Бенчика, то пусть гуляет. Будем подбирать такую, чтобы нас с Рахилью устраивало. Но ведь ты уезжаешь постоянно. Гастроли, съемки, теперь еще и Как Рахиль будет тут одна с Бенчиком, ты подумал? Она ведь в Москве, как я понимаю, никогда не жила. А у меня есть двоюродная сестра, которая их не бросит в беде. И Никаноровна еще. Ты что собираешься, их поселить в родительскую квартиру? Да боже меня упаси! Я просто продам свою и куплю трехкомнатную». Господи, где ты столько денег наберешь? Ну, кое-что у меня есть, еще я займу, деньги дело наживное. Да, братик, ты круто взялся. Я такой. Ты же знаешь, если я чего-то хочу, если поставлю себе цель. Да уж, кто-кто, а я это знаю. Яичница готова. Только не клади на тарелку. Обожаю есть со сковородки. Да знаю я эти твои плебейские замашки. «Так ты меня одобряешь?» «По большому счету?» «Да, целиком и полностью. И всегда помогу, чем смогу. Мне приятно иметь племянника, который в неполных четыре года классно читает анчар. Может, еще актером станет». Венька вдруг оторвал глаза от яичницы с кабачками и посмотрел на меня, как пишет в книгах испытывающие. «Кстати, насчет актера. Ты с Андрюхой в Москве не виделась?» «Виделась. Ну и что?» «Бусь, не советую. Это мое дело». Ну, безусловно, только. Но тут появилась Полина. Ой, Вень, а я и не слышала, как ты пришел. Привет. Привет. Погоди с поцелуями, дай поесть. А что ты тут ешь? Пахнет вкусно. Яичницу с кабачком. Мам, я тоже хочу. А фигура? Ну, один разок можно? У меня кабачка больше нет. А с помидором? Это можно, но... «Мамочка, я сама сделаю! С помидором и с черным хлебушком!» «Черт бы вас побрал!» — воскликнула я. «У меня нет такой железной воли смотреть, как вы тут трескаете!» «Поешь, бусенька, подобреешь!» Все закончилось неприличной обжираловкой. Из холодильника была извлечена еще банка шпрот, плавленный сыр с грибами и давно купленная, но забытая коробка французской брынзы. Наконец Полина наелась и стала клевать носом. «Немедленно ступай спать», — распорядился Венька. «Нет ничего ужаснее вида обожравшейся сонной школьницы». «Гимназистки!» — поправила Полина. «Тем более обожравшаяся гимназистка, гадость какая, сам дурак!» «Буська, кто так детей воспитывает? Ужас какой-то!» «Поль, иди спать!» «Да ладно, иду!» Вы тут будете какие-нибудь интересные вещи обсуждать, а мне, между прочим, завтра уже не надо в школу». «Иди, иди, а то заснешь тут, а я тебя уже и не подниму после такого ужина», — смеялся Винька. Она смирила его величественным взглядом. «Слабак!» — и удалилась. «Это себя в обиду не даст», — хмыкнул он. Встал, закрыл дверь, подошел ко мне, обнял. «Бусечка, не надо, а! Андрюха, не твой кадр! Мой!» Он как раз мой кадр. Лариска — это сволочь, распространяет о нем всякие гадости, а он ранимый. — Какие гадости? Она мне сказала, что он импотент. — А он не импотент? — Нет, конечно, с ума сошел. — -а, а, уже убедилась. Понятно. — Винь, а скажи, он говорит, что его часто в жизни предавали. Это правда или он просто мнительный? Бусь, ну, я не так детально знаком с личной жизнью артиста Дружинина, но баб у него было море. Наверняка подалься суки. Да хоть бы та же Ларка. А вот он как-то сказал, что лежал в больнице долго. Ну и что? Что с ним было? Тяжелая депрессия. По-моему, я тебе говорил об этом. Я не помню. имея в виду, у него кошмарный характер и уж для семейной жизни совершенно непригодный. Ты-то откуда можешь это знать? Бусь? «Ну, актеры вообще народ такой, а я... сколько я нарывался!» «Думаю, не потому, что я такой прекрасный, а бабы все суки. Наверное, во многом я и сам виноват». «Ого!» — воскликнула я. «Здорово тебя пришибла история с Бенчиком!» «И не говори!» «Знаешь, я вдруг понял, что надо в этой жизни отвечать не только за себя». «Я слышу речь не мальчика, но мужа. Скажи мне лучше, ты с тем козлом помирилась?» «И, как я понял, собираешься замуж?» «Как ты это понял?» — удивилась я. «Ты когда ходила мусор выносить?» Полина быстрым шепотом сообщила, что у вас скоро свадьба. «Еще не так скоро». «А Андрей?» «Венечка, я ничего не знаю. Ничего». Запуталась к чертям. «Мне он не понравился. А, впрочем, ситуация была достаточно экстремальная. Ты меня с ним познакомь». «Он, кстати, тоже просил свести его с собой». Вот и хорошо. Попробую найти с ним общий язык. В конце концов, где-то я даже его понимаю. Невеста вдруг срывается куда-то, меняет внешность, выдрючивается на сцене, а кругом знаменитые артисты. Есть от чего взбеситься мужику? Он вообще чем занимается? Бизнесом. У него большая строительная фирма. Строит какие-то промышленные объекты. Еще у него контакт с Полиной. Они дружат. Но тут я бы не обольщался. Почему? «Есть такая порода мужиков, которые ищут подход к бабе через детей». «По-моему, это не тот случай». «Думаешь, я не понимаю, что Женя — это лучший выход?» «Но я Андрея люблю». «Так прямо и любишь». «Так прямо». «Понимаешь, я даже когда его голос слышу или по телевизору вижу, у меня гормон счастья вырабатывается». «Узнаю бредни Вовика». «Ничего не бредни. Со мной такого еще не было, правда». «Ой, Буська». Знаешь старую народную мудрость? Какую? На гормоне далеко не уедешь, даже если это гормон счастья. А я никуда я уже ехать не хочу. Я, кажется, приехала. И в этот момент запрыгал на столе мобильник. Андрей! Алло! Привет, это я. Что ты сейчас делаешь? Сижу на кухне с Винькой. а, -а, -а. Хорошо вам? Вот сейчас о тебе говорили. Он сказал, что я тебе не подхожу, да? Да, но я не верю. Солнышко мое, я как раз хотел сказать, не верь ему. Мы увидимся завтра? Завтра не получится. А послезавтра? Когда? Хорошо бы днем, часа в два. У меня вечером съемки, но с двух до пяти я освободен. Я тоже. Гормон счастья с неистовой силой поступал в кровь. Пойдем куда-нибудь или приезжай ко мне? Договорились. Спокойной ночи. Я положила телефон на стол. «Да, сестренка, плохо твое дело», — констатировал Венька, глянув на мое лицо. «Наоборот. Видела бы ты свою рожу сейчас. Жуть какая-то». «Почему жуть?» «Потому что ясно, как божий день, что ты готова всю жизнь себе переломать и разбалансировать гормональную систему. Но это твой личный гормон. А ты о дочке подумай». «Да если б я не думала о ней». «Ты что?» Я бы уже бросила все к чертям. Лишь бы быть с ним. Вот так, братик. Но я помню, что я мать и все такое прочее. Когда Венька ушел, я легла в постель. Прежде чем заснуть, я подумала, что пока не произнесла вслух. Я его люблю. Я еще не отдавала себе в этом отчета, А вот озвучила и пропала. «Светик, спасибо тебе, ты так меня выручила». «Да не за что. Ну как, завтра встречаемся?» Да, но после пяти. Ты же говорила, Полина утром уезжает. Свет, у меня свидание. С ним? Да. И где? Дома. У тебя дома? Ага. Бронь, ты счастливая. Думаешь? Ты так сияешь. За версту видно, что влюблена. Но ты мне потом все расскажешь. Многое, но не все. Почему? Я не умею, как ты со всеми подробностями. «Ладно, подробности я сама из тебя вытяну. Ты не заметишь?» — засмеялась она. «А где встречаемся?» «Хочешь, приезжай ко мне часам к шести. Пойдем в наш кабачок поужинаем». «Годится».